Глава девятая. Шифр. Часть первая. Когда пришло время вечернего чаепития, Митараев вдруг попросил показать ему механизм на третьем этаже, отвечающий за движение петуха. «Я покажу», — вызвалось было Миюки, но ее предложение тут же отклонили. Ей нужно было убрать посуду после ужина и сделать домашнее задание. Нас должен был проводить Юдзуру, но поскольку Тинацу совсем не стояла на ногах от выпитого, он отлучился отвести ее в квартиру и уложить спать. В результате нашим единственным проводником все же стала Миюки. Митарая и я прошли вслед за Миюки по коридору, пол которого протяжно скрипел от наших шагов. Рядом с холлом на первом этаже была комната с тяжелой дверью, закрытой на замок. Комната «Ятиё» с множеством ценных вещей внутри. В конце коридора начиналась лестница на второй этаж. Она оказалась гораздо уже, чем я ожидал. Я представлял себе просторный холл и широкую лестницу, по которой запросто могли пройти сразу несколько человек, резные перила, похожие на детскую горку, как это часто бывает в иностранных фильмах. Однако лестница была довольно узкой. Наверняка у хозяев были проблемы с тем, как поднять крупногабаритную мебель на верхние этажи. Лестница, как и весь дом, была старой, ступеньки от каждого шага издавали пронзительный скрип. Обои на втором этаже были с рисунком из коричневых вертикальных полос на кремовом фоне, переплетающихся с цветочным узором, и прекрасно сочетались по стилю с обстановкой первого этажа. На стенах лестничной площадки висели потемневшие от времени газовые светильники. Квадратные плафоны были сделаны из стеклянных пластин желтого цвета. Это были единственные пятна светлого желтоватого цвета в узком сумрачном пространстве. На ощупь обои были мягкими, возможно, из-за их возраста. Их цвет тоже потемнел со временем, похоже, когда-то они были белыми. Под лампами на каждой стене висела картина, рисунок тушью или старая фотография с видами Йокогамы. Все это наверняка приобрел Джеймс Пэйн. Мне, как художнику, было по вкусу такое хобби однако казалось странным, что, вернувшись на родину, он оставил всю свою коллекцию в Японии. Если б я купил понравившуюся мне картину, то непременно забрал бы ее с собой. Неужели мистер Пейн больше не желал их видеть? На обоих, как и на первом этаже, повсюду были коричневые разводы, но выше второго этажа стены становились чуть чище. Выходит, следов от рук больше всего было там, где чаще бывали жильцы. Лестница есть только с этой стороны? — спросил Митараи. — Верно, только в южной части дома, — ответила Миюки, идя чуть впереди. — На каждом этаже по три комнаты, верно? — продолжил Митараи. — Да. Я заметил несколько дымоходов. Камин есть в каждой комнате? — Во всех, кроме той, что у посередине. — А в комнатах по бокам? — В них есть камины, только на первом этаже камин есть в холле, на втором и третьем этажах камины установлены в боковых комнатах поэтому комнаты посередине сейчас пустуют, там никто не живет. Зимой должно быть холодно без камина. Точно, с ним определенно лучше, весело ответила Миюки. И то правда, если живете в старом доме, вам определенно захочется иметь камин или печь для обогрева. Мы поднялись на третий этаж, потолок стал заметно ниже. Коридор тоже отличался, крыша была треугольной, поэтому покатый потолок с правой стороны доходил до пола а коридор из-за этого был смещен в левую сторону. В этом не было необходимости, но мне все время хотелось наклониться. Коридор был широким, но пространство казалось очень маленьким. По правой стороне были эркерные окна. Шторы по обе стороны каждого окна были собраны, открывая вид на растущие на темном склоне деревья. Этим вечером их освещал яркий лунный свет. Окна, как нам и говорили, оказались глухими. Он в этой комнате. Миюки указала на одну из дверей. Все двери были выкрашены в белый цвет, но краска выглядела желтоватой, из-за освещения или, может, от старости. «Сюда, пожалуйста». Девушка взялась за медную ручку, повернула ее и толкнула дверь от себя. Митарае первым ступил в темное помещение. Я прошел следом. Внутри было темно. Я видел лишь два окна, через которые лился лунный свет. Вошедшая за мной Миюки нажала на выключатель и под потолком задрожал свет флуоресцентной лампы, осветившей комнату. Теперь я мог рассмотреть ее как следует. Помещение было небольшим. Большая часть третьего этажа была занята коридором, поэтому расстояние от двери до окна оказалось куда меньше, чем на первом этаже. Внутри было полно старинной мебели, деревянных ящиков, картонных коробок. Они занимали почти все пространство. Комнату явно использовали как кладовую. Обои в цветочек, которыми были оклеены стены, отличались не только дизайном. Коричневые пятна были намного заметнее и покрывали большую площадь, видимо, потому что комната находилась прямо под крышей, куда регулярно попадала вода. Мы оказались на чердаке. Темно-коричневые потолочные балки из дерева выглядели очень старыми. На стене, прямо рядом с дверью, был прикреплен большой черный металлический короб с механизмом внутри. Из нижней части короба, скрывавшего множество пружин и шестеренок, к полу опускались две трубки, служившие опорой. О, вот и он! Тот самый механизм, что позволял петуху танцевать. Митарае выглядел счастливым. Он начал ощупывать бесчисленные большие маленькие шестеренки, покрытые красной ржавчиной, и стальную пружину, присоединенную к железному каркасу короба, прикрученного к стене. Его размер был с две моих ладони. От короба к потолочным балкам тянулась тонкая металлическая цепь. Впечатляюще. Митарай любил подобные механизмы. Но все уже проржевело и покрылось пылью. Надо приложить руку, чтобы что-то заработало. «Да. Будь я владельцем дома, давно починил бы его и смазал», — продолжил Митарай с сожалением. «Но петуха больше нет», — заметил я. «Ты прав», — согласился мой друг. Он был так увлечен механизмом, что напрочь позабыл обо мне. «Пружина заводится здесь», — показал рукой. «Ребенку сюда не дотянуться. Женщина тоже должна быть выше обычного». «Мистер Пейн был высоким мужчиной, верно?» «Да, где-то метр девяносто. В самый раз. Но здесь нужен винт с барашком, чтобы вставить и повернуть, верно?» «Кажется, он был где-то в ящике стола». «Нашла», — сказала Миюки. Открыв выдвижной ящик очень старомодного стола, стоявшего в углу комнаты, Она вынула ржавый винт с барашком и протянула его метарае. «Спасибо, но я не смогу завести пружину, не починив механизм, поэтому верните его на место, пожалуйста», — ответил он, вернувшись к механизму. «Хм, усилие, раскручивающее пружину, передается на вот эту шестерню, увеличивающую крутящий момент, а затем на коленчатый вал, который, поворачиваясь, передвигает верхнюю цепь. А это, наверное, выключатель?» Он нужен, чтобы удерживать шестеренки из Сиока Кун. Прекрасная работа, просто великолепная. Значит, изготовлен в Италии? Смотрите, эта шестерня отличается по цвету. И вот здесь. Они изготовлены из другого материала. Думаю, эта часть механизма износилась и перестала работать, поэтому изготовили новые детали на замену. А вот масленка. Она из Англии. Должно быть, мистер Пейн регулярно смазывал механизм. Митарай был полностью поглощен изучением механизма. А вот это странно, похоже на вакуумную трубку. Он нахмурился, пристально разглядывая короб. В подобных механизмах вакуумная трубка не нужна. «Миюки-сан, тот стул не сломан?» — указал на деревянный стул в углу. «Что?» «А, да, он в порядке», — испуганно ответила девушка. «Можно поставить стул здесь и встать на него?» — спросил Митарай, глядя в потолок. ну да хорошо Миюки побежала за стулом. «Спасибо». Мой друг взял у нее стул и встал на него. Он внимательно изучал механизм, буквально засунув голову в короб. «О, я понял. Это усилитель. Слышишь, и как он «Но зачем такому древнему устройству усилитель? А это?» Митарай засунул палец в заднюю часть короба. Я беспокоился, как бы он не повредил палец или не сломал что-нибудь важное в механизме. «А, он так проржевел, что я не сразу понял, Это барабан. Выходит, что эта шестеренка, вращаясь, приводит его в движение. У барабана по краям выступы, похожие на когти. Приспособление чем-то похоже на металлический ксилофон. Все это одна большая музыкальная шкатулка. Взволнованно продолжил Митарае. У этого ксилофона есть звукосниматель, микрофон. Иными словами, усилитель звука. А еще на крышу выведены провода. Значит, где-то сверху должен быть динамик. Миюки Тян. Петух ведь двигался под музыку из этой шкатулки, так? Да, кажется, так. Но музыка быстро пропала, и он двигался сам по себе, верно? Верно. Мне так рассказывали. Кажется, я понял. Посередине не хватает шестеренки, а если ее нет, то и барабан не будет вращаться. Поэтому музыка и не играла. Да еще и шнур питания усилителя. Миюки-сан, в доме есть ящик с инструментами? Гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы. Все это мне очень пригодилось бы. «Да, есть. Мне принести? Пожалуйста. И захватите еще фонарик. Хорошо. Будет сделано». Миюки вышла в коридор. «Эй, Митараи, ты собираешься разобрать его?» «Музыка. Все дело в музыке. Здесь должна играть мелодия. Нам не разобраться в механизме, не разобрав его. Но просто посмотрев на механизм, я не смогу понять, что за мелодию он играл. Придется раскрутить его и сыграть на ксилофоне в том же порядке, что и когти барабана». Митарай энергично спрыгнул со стула и сел на него, чтобы объяснить мне. «Но что нам даст эта мелодия? Может, это обычный школьный звонок?» – спросил я. «Может, и так. Но вспомни, о чем говорил покойный Таку, о петухе и музыке. Поэтому мы здесь. Так что, друг мой, не отговаривай меня». Миюки вернулась, держа в обеих руках тяжелый на вид красный ящик с инструментами. Митараи подскочил с места, взял у девушки ящик и, открыв крышку, стал изучать содержимое. «Так, этого хватит». «Миюкитян, у вас дома есть пианино?» – спросил он. «В соседней комнате есть старенькая пианино, на котором играла Леона. Оно, наверное, расстроено. На нем давно никто не играл. А мистер Пейн тоже играл на пианино? Нет, но Леона и Ятьео Сан немного играли. Соседняя комната сейчас не занята? Она не заперта?» «Нет, на этом этаже нет запертых комнат. Покажите нам ее, пожалуйста». Митарай открыл дверь и, отойдя в сторону, слегка подтолкнул Миюки вперед в коридор. Я вышел вслед за ними. Сделав несколько шагов, Миюки взялась за ручку двери соседней комнаты. Она с легкостью открыла дверь и сразу же включила свет, нажав на выключатель сбоку. Эта комната отличалась от соседней, где находился механизм танцующего петуха, одной деталью. Справа на стене было окно. В щель между занавесками виднелась огромная ветвь камфорного лавра в лунном свете, похожего на чудовище. Митараи, заметив дерево, кажется, заинтересовался и, подойдя к окну, посмотрел на лавр. «Это не глухое окно, оно открывается», — сказал он. «Да, это потому что отсюда нельзя выбраться на крышу». «Да, это так». Справа от окна был выход в коридор, а слева камин гораздо меньшего размера, чем камин в холле первого этажа. Отсюда отлично виден комфортный лавр. Смотрите-ка, некоторые ветки прямо напротив окна. Ах да, пианино. Митарай осмотрелся и нашел пианино. Инструмент стоял вплотную к стене с левой стороны, общей с комнатой, где висел механизм для петуха. Пыли совсем нет. Да, я иногда здесь убираю. Какая вы молодец, завидная невеста. Небрежно сказал Митарай и поднял крышку пианино. Петли слегка поскрипывали, но гладкие, выстроившиеся в ряд клавиши выглядели очень красиво. Митарай пробежал пальцами по клавишам слева направо, от низких басовых до высоких звуков, выстроив красивую гамму. Я был приятно удивлен. «Митарай, Кун, ты умеешь играть на пианино? А что тебя удивляет? Я умею играть на всех инструментах. Оно, конечно, расстроено, но для наших целей подойдет. Внезапно Митарай начал играть мелодию, похожую на буги-вуги, топая в такт правой ногой в тапочке. Комната сразу превратилась в место действия фильма о Диком Западе. «Ого, господин детектив, вы так здорово играете!» — вскрикнула Миюки, когда Митарай остановился. «Музыка моя самая сильная сторона, и только потом расследование преступлений». Итак, Митарай закрыл крышку инструмента, подошел к окну и прикоснулся к нему дабы убедиться в том, что оно не глухое. Затем он вышел на середину комнаты и, запрокинув голову, уставился на покатый потолок. «Миюкитян, я, пожалуй, приступлю к работе. К тому же, боюсь, вас еще ждет домашнее задание. Есть ли в доме свободная комната для этого человека?» Митарай, как обычно, хотел побыстрее избавиться от меня и взяться за дело. Комната на втором этаже по центру как раз отведена для гостей. Раньше она принадлежала Таку, Но теперь свободно. Комната мертвеца, сразу подумал я. Большое спасибо. В ней как раз две кровати. Пойду все приготовлю. Извините, присоединюсь позже. Выключив свет, мы вышли в коридор. Миюки поспешила вниз, а мы вернулись в соседнюю комнату к механизму. На удивление, пол третьего этажа почти не скрипел. «Милая девочка, не то что ее отец», сказал Митарае, зайдя в комнату и нажав на выключатель. «Кстати, если будет возможность, постарайся выяснить, что случилось с ее матерью и чем раньше занимался ее отец Терова». «Зачем?» «С ним явно что-то не так. Он родился и вырос здесь, как он связан с семьей Фудзинами и школой Пэйна». Продолжил метараи, подойдя к стулу и начав разбирать механизм бронзового петуха. «Что, разломаешь его?» – спросил я. «Не ругайся раньше времени. Я хочу убрать только эту часть, музыкальную шкатулку» она все равно уже сломана и не отвечает за движение петуха». Словами Тарая прозвучали крайне безответственно. «Как я уже говорил, это надолго. Я справлюсь в одиночку. Может, пойдешь пока на второй этаж и вздремнешь?» — сказал он, не глядя на меня. Но мы не собирались оставаться, поэтому я даже пижаму не взял. «Спать можно и без пижамы». Я колебался, представил выражение лица Теруа отца Миюки. Он точно не приглашал нас остаться на ночь. И тут раздался стук в дверь. «Да», — ответили мы хором и повернулись к двери, ожидая, что это Миюки, но в комнату вошел Юдзуру. «О, господин детектив, чем это вы заняты?» «Я думал починить здесь все, чтобы петух, вернувшись, мог махать крыльями», — холодно ответил Митараи. «Да бросьте вы, он все равно проржавел. А где Миюки?» «Кажется, в своей комнате ведет борьбу с домашним заданием». Кстати, Юдзуру-сан, в начальных классах вы ходили в школу Пэйна? Верно. Я никогда не опаздывал. Было весело. И мужчина снова разразился своим странным смехом. И так уж с Леоной тоже? Леона нет. К этому моменту школа уже перестала существовать. Ее отправили в миссионерскую школу в Ямато. Не помните, когда вы ходили в школу Пэйна, играла ли мелодия, под которую двигался петух? Мелодия? А, точно. Но я ее слабо помню. Это было давно, и механизм быстро сломался. Вы помните эту мелодию? Нет, совсем нет. А не осталось ли кого-нибудь, кто помнит? Не думаю, слишком много времени прошло. Не осталось ли записи или, может быть, нот? Точно нет, по крайней мере, я не слышал об этом. Сейчас уже и не найти людей, которые помнят, какая там была мелодия. И правда, она ведь играла всего несколько месяцев. «Я попросту забыл, а вспомнил об этом только сейчас, когда вы сказали. Всегда думал, что петух просто размахивал крыльями». «Выходит, Исиока Кун, — заметил Митараи, — этого помощника можно списать со счетов. Вы, кажется, хотели посмотреть фотографии темного холма времен Эда, когда здесь еще была тюрьма», — напомнил Юдзуру. «Хотел показать вам мои исследования, раз вы здесь, но, похоже, я только мешаю. К сожалению, я занят расследованием». «Но вместо меня пойдет Исиока Кун. Он очень заинтересован». Не отрываясь от работы, сказал Митарае. «Исиока-сан, вы согласны?» спросил меня Юдзуру. «Да, если можно, я с удовольствием», ответил я. «Мне просто не оставили выбора».